Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в ухе и литературного клуба Мракопедия на Сферату Ктулху и Ко. Случилось это порядком лет шесть назад. Я тогда только вернулся из армии, заряженный по самую макушку планами на будущее. Перво-наперво я решил перебраться к отцу в город побольше. Мои родители в разводе, и начать там новую жизнь так сказать, с новыми возможностями. Единственной проблемой была моя мачеха, второй брак моего отца, как нетрудно догадаться. Можете себе представить плохую мачеху из фильмов и книг? Так вот, это она. Знаю, трудно в это поверить, ведь никаких объективных причин ненавидеть меня у нее не было, но тут уж ничего не поделать. Мой отец, не кстати, уезжает в командировку. Я чувствую, что если еще хоть пару дней проживу с этой стервой в одной квартире, то сойду с ума. Поиски жилья становятся еще интенсивнее. Наконец, свершилось. Жилье, подходящее мне по всем критериям, найдено. Но вот и задача: Хозяйка просит выждать две недели до въезда. Детали обговорены и дело в шляпе, за исключением того, что две недели мне придется терпеть само исчадье преисподней. Я решаю заехать куда-нибудь, куда угодно, на самом деле. В тот момент я бы заехал даже в девяток рукады, если бы мне гарантировали, что моя мачеха там не работает на эти две недели, пока моя квартирка не освободится. Нашёл по-быстрому объявление, и мы поехали смотреть. Мы, потому что мачеха решила в этом проявить инициативу, поскольку ей не терпелось избавиться от меня не меньше, чем мне от неё. Поблуждали с GPS-ом по каким-то улочкам и въехали в нужный район. Не знаю, сталинские ли это были постройки или ещё какие, но я хочу, чтобы вы их представили, к тому же это значимо для дальнейших событий. Три этажа, два подъезда и по две квартиры на этаже. Вот такие вот дома. Внешне они представляли собой просто убогое зрелище из-за краски и трещин. Мне, как вы уже поняли, было всё равно. Одна часть здания выходила на тротуар и безлюдную дорогу, а другая в парк и импровизированный дворик с крошечными заборчиками. В подъезде традиционно пахло сыростью, но было очень чисто. Молодёжь тут не жила в принципе, как я понял». Выкрашенные в зелёный цвет стены были на удивление чисты и напрочь лишены надписей и спичечных подпалов. Две квартиры первого этажа наглухо замурованы. С одной стороны дома разместился крошечный продуктовый. Поднимаемся на третий. В квартире слева нас уже встречает хозяйка. Милая радушная женщина лет сорока всё быстро показала. А смотреть там особо не на что было. Комната, зал, кровать с панцирной сеткой и шкафом, видавшим ещё Ленина, туалет в крошечном закутке, кухня с самопальным душем там же. Да-да, вы не ослышались. Комнат для ванн в этом доме вообще было не предусмотрено. Видимо, предполагалось, что люди будут мыться на заводе и в местной общественной бане. Честно говоря, я вообще не знаю, чем руководствовались при постройке этих домов Но вот что есть, то есть. Мой энтузиазм был немного поубавлен, но, видимо, я чищую мачеху, я тут же согласился. Две недели – это всего лишь потерпеть. Для хозяйки мой двухнедельный срок был в радость. Видно, что вниманием постояльцев она не была избалована. Ну а дальше все быстро разрешилось. Съездил за моими скудными пожитками. А потом я заглянул за съестным в магазин на первом этаже, который я приметил в первое посещение. Никого из соседей я так и не увидел. Про себя я решил, что никто, кроме древних старух, печально доживающих свой век, тут жить и не будет. Ну и ещё ненавидимых пасынков, но история не об этом. Разложил вещи, достал ноут, запустил тихонько музыку, чтобы было чуть повеселее. Постелил на скрипучей кровати с сеткой. Взял пиво с чипсами и засел в интернете, наслаждаясь одиночеством. Усталость дня, наконец, дала о себе знать. К 12 я начал клевать носом, но сил хватило только поставить пиво на пол. Даже свет пойти на кухне было лень выключить. Так я незаметно для себя и заснул под тихое мурлыканье плеера в науте. Проснулся я от грохота. Едва разлепив глаза, я даже сначала не понял, где нахожусь. Реальность возвращалась ко мне волнами. На секунду мне показалось, что грохот мне приснился, как он снова раздался. Во входную дверь колотели, да так сильно, что сомнений не оставалось. Это явно не бабуся Боже одуванчик, решила попросить у соседа немного соли посреди ночи. В конец ошарашенный и абсолютно ничего не понимающий, с я ломанулся к входной двери. Они тут, надо заметить, во всём доме были деревянные. Предполагалось, что красть в таких квартирах по умолчанию нечего. Я ещё не сразу вспомнил, как открывается замок, и провозился с ним дольше, чем нужно. Почему-то спросить «кто?» мне даже не пришло в голову. Только я открыл дверь, как из темноты лестничной клетки в квартиру ввалилось нечто, оказавшейся девушкой лет двадцати на вид. Взъерошенной и в одном нижнем белье. Сказать, что я был озадачен таким раскладом, это ничего не сказать. Девушка же на чистом адреналине закрыла входную дверь вместо меня и, тяжело дыша, прислонилась к косяку в прихожей. А потом у неё началась истерика. «Знаете, такой плач без слёз. Я же по-прежнему пребывал в состоянии глубокой прострации» как кот с известной пикчи. Тут у меня, наконец, начал работать мозг. Я притащил рубаху, обернул девушку легонько. Честно говоря, она больше походила на тряпичную куклу, настолько была безвольной. Взял её за плечи, дотянул до кухни и усадил там на табурет. На все мои попытки её разговорить я слышал только всхлипывание. Потом она начала смешно икать, и я чуть не засмеялся в голос от абсурдности происходящего. Видимо, у меня тоже был шок от пережитого. Я налил ей соку, дал выпить. Руки у неё дрожали мелкой дрожью, и тут мой очнувшийся мозг начал оценивать ситуацию. Что если её муж перепился и гонялся за ней с топором или ножом? Как долго продержится хлипкая входная дверь до того, как наши доблестные органы правопорядка сюда доберутся? Кольца вроде нет. Что если сожитель? Пока такие невесёлые мысли посещали мою голову, она вдруг начала говорить что-то связное. Оказалось, она моя соседка напротив. Снимает тут квартиру одна. Тут я поблагодарил Бога, что обойдётся без пьяных мужей с топорами». Говорит, что среди ночи начала слышать странное. Тут она снова начала всхлипывать и екать. В общем, ситуация ясна. Как и подобает мужчине, я должен был сходить проверить, что там, верно? В этот момент я понял всех глупых голливудских героев, которые идут туда, где по всем законам жанра притаился убийца. Но они всё равно идут проверить. Нашариваю в прихожей тапки. Открываю дверь. Тёмный лестничный пролёт и приоткрытая дверь напротив. Из неё мягко льётся свет прихожей. Видимо, убегая девушка всё же включила свет, или же спала с ним. Окей, уже проще. Дохожу до середины лестничной клетки. Смотрю вниз. Ни на одном этаже нет света. Понятно, первый замурован без жильцов, а на втором, дай бог, две старухи живут. Зачем им свет ночью на площадке? И никто не вышел узнать, что за шум. Девушка выглядывает из двери моей комнаты, видимо, боится оставаться одна или даже боится, что со мной что-то случится. Тут мне впервые стало жутко. Нарочито уверенным шагом я дохожу до её квартиры, захожу внутрь. Внутри уже чувствуется девичий уют, сладкий запах духов и одежды, но на заднем фоне этот неуловимый запах старины, знаете, бывали в домах у стариков. Вот это оно. Стоит тишина. Едва уловимая кает девчушка, и где-то за миллион километров почти неслышно играет плеер на ноуте. Про себя я отметил, что несмотря на то, что она вышла на лестничную клетку, в квартиру она не зашла. Что же она тут услыхала? Вхожу в зал. Здесь разобранная и смятая постель. Где выключатель света, не знаю, но мне хватает освещения из прихожей, чтобы всё разглядеть. Обстановка в разы побогаче моей. Поднимаю халат и пояс. Ей это пригодится. В квартиру до утра, понятно, она не вернется. Не могу вспомнить боса, и она вбежала или нет. Скорее всего, времени одеть тапки у нее не было. Но и здесь я их не вижу. Я замираю, пытаясь услышать хоть что-нибудь. Где-то по дороге шурша шинами проезжает машина. Гудит на кухне старый холодильник. В остальном абсолютно тихо. Вряд ли воры. Да даже если бы они влезли, то после поднятого шума бы уже сбежали. Дом старый, звукоизоляции никакой. А Скорее всего, старушка этажом ниже проснулась выпить таблетки среди ночи. Наступила на своего кота или что-то в этом роде. Планировка этой квартиры другая. Коридор тут длинный и упирается в туалет. Налево кухня. Направо ещё одна комната. Тихонько иду до кухни. Ноги гудят просто от напряжения. Заглядываю туда. Света попадает мало, но всё же достаточно, чтобы понять, что тут пусто. Всё чисто и аккуратно. На столе стоит допотопный чайник для заварки. Видны контуры дребезжащего холодильника. В туалет заглядывать не стал. Что-то говорило мне о нетактичности такого поведения, Ха. Ага, и вот она, последняя комната за дверью. Рука с наброшенным халатом предательски намокла. Ну, если уж играть в супергероев, то до конца, верно? Поворачиваю ручку, легонько толкаю дверь. Она с протяжным скрипом открывается. В свете уличных фонарей мало что можно различить. Шкаф, кровать, вроде моей, со сложенной на ней пирамидкой подушкой и здоровенным сундуком в углу. В комнате полно всякого скарба, который, видимо, остался от старика, жившего здесь, и который родственники поленились выкинуть. Пусто. В осмелев, я сделал пару шагов в темноту и присел на корточки, заглянув под кровать. Если там что-то и было, я это разглядеть не мог. «А вот оно меня разглядеть могло вполне», — пронеслась безумная мысль. Девушка на лестничной клетке окликнула меня. «Что там? У вас все хорошо?» Я вдруг понял, что не спросил, как ее зовут, и не представился сам. «Сейчас выхожу», — прикрикнул я, и в тишине квартиры это показалось уж очень громким. Вышел из комнаты, не поворачивая спиной к темноте, и закрыл за собой дверь. Девушка выглядывала в дверной проем. Выдохнула с облегчением. Она тут же скрылась, видимо, решив, что все теперь в безопасности, и она может вернуться ко мне в квартиру. Я еще раз заглянул на кухню тихо побрел в направлении выхода. Наверное, просто шумы с улицы. Девчушка переволновалась и... Тут я это и услышал. Дверь в комнату протяжно заскрипела. Я, наверное, просто ее плохо закрыл. Сквозняк. Вот и все. Вернуться назад, чтобы закрыть дверь, я даже не подумал. Вместо этого быстрее ринулся к выходу. Ключи. В прихожей должны быть ключи, чтобы запереть квартиру. Я начал судорожно оглядывать крючки и вешалки. Заскрипела старая кровать с панцирной сеткой. Да нет же, мне просто это слышится. Звукоизоляция, помнишь? Ключи лежали на комоде. Я их с легкостью подхватил и, как в дешевом фильме ужасов, выронил дрожащей рукой. Быстро поднял с пола и поспешил к двери. Вдруг мне пришло в голову, что входная дверь полузакрыта. Что если она сейчас захлопнется? Ну и что такого? Успокоила я себя. Что такого случится? Тут я услышал шарканье. Кто-то, надев тапочки, спешил ко мне. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Из дальней комнаты. Характерный шаркающий звук ни с чем не спутаешь. Руки покрылись гусиной кожей. Я выскользнул за дверь, даже не потрудившись выключить свет, и начал пытаться вставить ключ, что было непросто, учитывая, что источников освещения на лестничной клетке теперь не было. Шаги приближались. Кто-то спешил за гостем, пока он не успел уйти. «Если бы входная дверь не была закрыта, я бы уже видел это». Поворот ключа и замок вошел в пас. Что-то затаилось под дверью. Может, даже наблюдало за мной в глазок. Поразительно, но... Если предыдущее шарканье я мог списать на проснувшуюся этажом ниже старушку, то вот непередаваемое чувство взгляда на себя я отрицать не мог. Из-за двери послышался вкрадчивый шепот... Там что-то шептало охрипшим голосом, слова, которые я не мог разобрать, но тон я узнал. Таким уговаривают кого-то, уговаривают что сделать? Открыть дверь? Остаться? В два шага я преодолел площадку и заперся в своей квартире. Смастерив подобие спокойствия на лице, я вошел в кухню, где с виноватым видом сидела эта девчушка. Истерика прошла, и она уже ощущала свою вину за вторжение. Я развел руками. «Наверное, мыши. Они порой столько шума могут наделать, что кажется, у вас дома целая рота солдат расквартированы». Девушка вяло улыбнулась, а я подумала о мышах, которые в тапочках спешат проводить запоздалых гостей среди ночи. Лена, как она представилась, даже пыталась оправдываться, но я ее остановил. Она может оставаться здесь столько, сколько захочет, а утром сама решит, что делать. На этом тема была исчерпана, и что она услышала, я так и не узнал. Она съехала следующим же днем, а я проспал эти две недели со светом и музыкой. Ну, как спал. Вяло вертелся до утра, иногда вставая, чтобы проверить замок на входной двери. И когда я выглядывал в глазок на тёмную лестничную клетку, то думал, смотрит ли из пустой квартиры напротив кто-то на меня. Всему случившемуся есть разумное объяснение. Его я и придерживаюсь. Так, знаете, проще жить».